Лепые обиды и слезы на щеках Как часто мы любимых своих обижаем Ругаемся мы с ними в пух и прах И счастье свое теряем, теряем Можно сгоряча сказать прощай И подальше спрятать свою печаль Можно телефон и адрес забыть Ну, как на свете нам друг без друга прожить? Нам друг без друга прожить? Можно за собой захлопнуть дверь, Можно развернуться и уйти. Жизнь полна находок и потерь.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 По пустякам боремся серьезно И обиды нам не дают уснуть Но порой бывает слишком поздно И любви назад нам уже не вернуть Можно скорича сказать прощай И подальше спрятать свою печаль Можно телефон и адрес забыть